Буря вооружений, читает Эролион Глава 10. Не скучайте по мне Время пролетало незаметно. Прошел уже год с тех пор, как Ван Дун впервые оказался на Нортоне. Его кожа загорела, плечи стали шире, а тело крепче. Нортон больше не был странной и незнакомой планетой. Теперь он стал его домом. На своей новой родине он встретил множество новых врагов, и все они были загами, всевозможными видами загов. Он столкнулся почти с каждым из существующих видов, даже не зная их истинных названий. Вместо этого он называл их Большой Жук, Маленький Жук, Цветной Жук и Летающий Жук. Их названия не имели для Вандуна никакого значения, Ведь рано или поздно все они становились просто мертвыми жуками. Он также открыл невероятный способ использовать этих жуков. Они служили прекрасным источником пищи. Год назад даже мысль о том, чтобы съесть этих отвратительных тварей, заставила бы Ван Дуна почувствовать тошноту. Но, оказавшись в экстремальных условиях, он был вынужден питаться ими, иначе бы просто умер от голода. Внешняя оболочка насекомых была слишком жесткой и непригодной для пищи, но их внутренности оказались мягкими и сочными. Применив преобразователь питания и свое воображение, Ван Дун мог наслаждаться сбалансированной диетой, состоящей из мяса и овощей. Он не был уверен, есть ли у мяса загов побочные эффекты, но начав его есть, он всегда оставался здоровым и полным сил. В последние несколько дней Ван Дун жил в ожидании скорейшего возвращения к человеческой цивилизации и даже начал сортировать и упаковывать свои вещи. Взрывов в небе слышалось все меньше, и кажется проигрывавшей стороной являлись не люди. Он заметил, что в последнее время количество жуков уменьшилось, а значит настал час для очередного приключения снаружи, ведь одному только Богу известно. Когда спасители сами до него доберутся. Сидя на вершине разрушенного здания, он смотрел на голубое небо, по которому плыли облака, чем-то напоминавшие гамбургеры. Вандун любил гамбургеры, особенно те, которые шли с беконом. Он пускал слюни на облака, почти забыв, что находится на Нортоне. Внезапный тихий гул разрушил его мечты. Вандун невольно удивился. «А? Я что-то слышу?» «Нет, это просто слуховые галлюцинации...» «А?» Он увидел, как вдалеке по небу скользит небольшой поисковый корабль, и сразу же закричал. «Боги! Это всё-таки не галлюцинация! Это действительно корабль конфедерации!» Ван Дун вскочил на ноги и забрался на верхушку самодельного флагштока, на котором болтался точно такой же самодельный флаг конфедерации. Он установил подобные ориентиры по всей базе, надеясь, что в один прекрасный день они привлекут внимание спасателей. Он цеплялся за вершину флагштока сигналя кораблю куском рваной рубашки. Неуверенность засеклили его спасители, он забеспокоился и закричал так громко, насколько позволяли его легкие. «Эс! О! Эс! СОС!» В случае необходимости он был готов воспользоваться даже нижним бельем, имеющим более яркий цвет. Казалось, что все его усилия были напрасны. Космический корабль просто скользил дальше, не замечая его сигналов. Вандун был настолько подавлен, что чуть не свалился с флагштока. Но, к его удивлению, шаттл прочертил в небе крутую кривую и направился прямо к нему. На какое-то время корабль завис над его головой а затем медленно опустился вниз. В голове Ван Дуна творился настоящий хаос, поэтому ему потребовалось пара секунд, чтобы осознать то, что только что произошло. Когда он наконец ухватился за реальность, то практически лишился чувств. Он жил здесь один целый год. Целый год окруженный жуками и не встречая других людей. Ван Дун временами чувствовал, что он, возможно, когда-нибудь тоже превратится в жука. Гудящий корабль приземлился рядом с юношей. Как только посадочная платформа начала опускаться, Ван Дун двинулся вперед, а по его щекам от возбуждения побежали слезы. «Хвала богам! Вы наконец-то здесь!» Двое солдат, один мужчина и одна женщина вышли из корабля на посадочную платформу. Оба они выглядели очень молодо. Мужчине было около 25. Девушка казалась еще моложе. А изящный военный образ отлично скрывал ее истинный возраст. Лица обоих выражали крайнее удивление. Ведь они даже не надеялись найти выживших, не говоря уже о таком маленьком мальчике. Приветствую! Я лейтенант Риос, а это второй лейтенант. Джанзин. Мы из... Ван Дун сразу прервал его. «Спасибо вам, спасибо! Слава богу, я думал, что мне придется провести остаток своей жизни вместе с жуками!» Второй лейтенант Джан Зин усмехнулась и сказала. «Мы выиграли битву. Заги побеждены. Нас отправили сюда, чтобы найти выживших. Мы ищем уже 10 дней, и до сих пор ты единственный, кого мы нашли. Прими мои поздравления!» «Ха-ха! Поздравляю вас с победой!» Говоря с реальным человеком, Ван Дун наконец-то почувствовал себя нормальным, ведь ему больше не нужно разговаривать с самим собой. «Как ты выжил? Это просто невероятно!» С любопытством спросил Риос. «Ха-ха, я прятался в шахте! Вы не поверите, какими крепкими были эти ворота! Также у меня был преобразователь питания, так я делал себе еду. Я думал, что скоро свихнусь от одиночества. Мне повезло, что вы, ребята, пришли, прежде чем это случилось. Оба солдата улыбнулись, немного ошеломленные радостью Вандуна. Идем отсюда. Здесь наша миссия закончена. Скоро прибудет группа зачистки. Заги умело скрывались в полуразрушенных строениях. После каждого крупного сражения люди выделяли большое количество войск для сноса уцелевших построек, чтобы вытеснить и уничтожить оставшихся насекомых. Пускай из-за этого повторное освоение будет труднее, но это было необходимо для полного истребления жуков на всей планете. Космический корабль медленно поднимался в воздух. Когда руины Норта стали меньше, Вандун наконец-то почувствовал облегчение. Он возвращается домой. Внезапно на Земле появилось множество загов. Они кричали на корабль со злобой и ненавистью. Каждый из них хотел, чтобы Ван Дун умер. Он посмотрел на них через смотровое стекло и пробормотал. «Прощайте, жучки!» «Пожалуйста, не скучайте по мне!» Большинству людей не удалось пережить этот ужас. Но Ван Дун был не единственным, кого удалось спасти. Стоит отметить, что остальные выжившие были хорошо оснащены. Большинство из них были бойцами металл или имели хорошо обустроенные убежища, подготовленные для долгого ожидания. Спасатели, естественно, решили, что Ван Дун тоже был бойцом металл, хотя и очень молодым. Спасатели позволили выжившим пройти очистку и провели тщательную проверку здоровья, прежде чем отправить их на корабль, идущий обратно на землю. Почти всем уцелевшим была предоставлена щедрая компенсация, чтобы заткнуть им рты. Хотя вторжение Загов было хорошо спланированным и неожиданным нападением, конфедерация тоже несла за это ответственность. Разумеется, политики предпочитали рассчитаться с пострадавшими деньгами, а не своей репутацией, даже если это были очень большие деньги. Ван Дун не требовал в качестве компенсации какие-то деньги. Вместо этого он попросил приглашения для поступления в военную академию, Правительственный чиновник без колебаний согласился на это условие. Он даже написал для Ван Дуна рекомендательное письмо, пообещав, что если его жизнь в городе станет трудной, с помощью письма он сможет получить поддержку от местных властей. Чиновник широко улыбнулся и похлопал Ван Дуна по плечу, похвалив его как образцового гражданина конфедерации, который не стал шантажировать правительство, как все остальные. Ван Дуна не особо заботила эта дешевая похвала, он просто хотел домой. Поездка на Землю оказалась намного комфортнее, чем полет на Нортон. Не нужно было спать на второй искривленной скорости. Вместо этого на борту корабля имелись кинотеатры, кафе, бары, бассейны и множество других развлекательных объектов. Вся поездка на Землю ощущалась как роскошный отпуск с прекрасными космическими стюардессами готовыми в любой момент услужить клиенту. Вандун впервые почувствовал себя важной персоной. Все на борту корабля пребывали в хорошем настроении. Они радовались не только своему чудесному спасению, но и щедрой компенсации, которую им обещала конфедерация. Многим также позвонили из средств массовой информации, чтобы договориться о встрече или интервью. Видимо, Конфедерация не хотела упускать такую прекрасную возможность продемонстрировать свои огромные усилия по спасению пострадавших. Ван Донна же вся эта пропаганда совершенно не интересовала. По какой-то неизвестной причине он почувствовал лишь пустоту, когда покидал Нортон. Он жил на этой планете целый год и с тех пор заметно вырос, не только физически, но и умственно. Может быть один прекрасный день он все же сможет вернуться в это проклятое место ты ван дун? женский голос проник в его ухо нежный и приятный для слуха он разительно отличался от хриплого голоса господина шутника или высокого пронзительного визга а вы увидев перед собой привлекательную девушку ван дун не смог не почувствовать легкого головокружения Он просто не мог найти слов, чтобы описать ее красоту. Девушка не смогла удержаться от смеха. «Я Джан Дзин! Мы встретились внизу! Но неужели меня и правда так легко забыть?» Ван Дун внезапно смутился. Он был слишком взволнован, когда снова встретил людей после года одиночества и почти не запомнил подробностей той встречи.